Некоторое время, озабоченный реакцией судьи, Алькаль так и простоял, склонившись над перилами. Но потом закрыл двери и снова остался наедине со своими воспоминаниями. Он не пытался уже уснуть. В разгар дня сна как не бывало. И тут Алькаль до показалось, что он словно в болоте увяз в этом городе. по-прежнему замкнутым и чужим, как и много лет тому назад, когда взял на себя ответственность за его судьбу. В то раннее утро инкогнито, выйдя на берег со старым перевязанным бичёвками картонным чемоданом и с приказом любой ценой подчинить себе город, он испытал чувство страха. Его единственной палочкой-выручалочки тогда было письмо к какому-то стороннику правительства. Он должен был его найти на следующий день, сидящим в трусах у дверей рисовой сушилки. Благодаря наводкам этого человека и беспощадности трёх прибывших вместе с ним наёмных убийц, задача была выполнена. Но в этот вечер, хотя он и не осознавал себя пленником невидимой паутины, сотканной временем, Алькальду достаточно было бы мгновенной вспышки озарения, чтобы задаться вопросом и самому ответить, кто же кого подчинил. У балкона из хлёста на водождём, он всё-таки проспал до начала пятого. Затем, вымывшись под душем, надел полевую форму, и спустился в гостиницу пообедать. Позже он провел обычную проверку в казармах, а потом, словно очнувшись, похватился, засунув руки в брюки, он стоит на углу, не зная, чем заняться. Ближе к вечеру, еще держа руки в карманах, Алькальт вошел в бильярдную. Из глубины пустого зала владелец приветствовал его, но Алькальт не ответил. «Бутылку минералки», — заказал он. Казин бильярдный с грохотом сдвинул бутылки в ящике со льдом. Если в один прекрасный день, пошутил он, вас вдруг прооперируют, в печени обнаружат полным-полно пузырьков. Алкаль рассматривал стакан, отпил немного, отрыгнул и облокатившись о стойку, так и остался сидеть, не отрывая глаз от стакана. А потом снова отрыгнул. Площадь была пустынной. — Постойте, — сказал Алькальд. — А почему пусто? — Сегодня воскресенье, — напомнил владелец. — А-а-а!